Глава 12 Теона цеплялась за сон и не желала открывать глаза. Ещё бы. Ей снился Альтан. Он нёс её на руках, обнимал, шептал что-то ласковое. А потом она вспомнила, что так всё и было. И даже лучше. Альтан больше не шарахался от неё, как от чумы. И хуже. Потому что женский дом и любовница мужа тоже не приснились. Но ведь всё в прошлом. Впереди только хорошее. Теона не знала наверняка, но верила, что у них с Альтаном есть будущее. Правда, муж предупредил, что вчерашний разговор еще не закончен. Она села и вскрикнула от неожиданности, и натянула на грудь сползшее одеяло, обнаружив, что спала голой. У кровати сидел Альтан и внимательно смотрел на Тиону, перебирая пальцами нить с узелками. Обычно эта нить обернута вокруг его запястья, и Теона принимала ее за браслет. Муж усмехнулся, качнул головой и потянул одеяло на себя. тиона тут же выпустила его из рук и смущенно покраснела. «Хорошо выспалась?» — спросил Альтан. «Да, милорд». Она облизнула пересохшие губы. Это так необычно — мечтать о внимании мужа, а потом стесняться его любопытного взгляда. «Жду у себя через час. Не опаздывай. «Хорошо». Альтан легко встал, наклонился и поцеловал Тиону в лоб, едва коснувшись кожи губами. Как бы ни сложился предстоящий разговор, муж, похоже, не сердится. Он ушел, и в спальню впорхнула Элина. Утренний туалет, выбор наряда, прическа. Тиона едва успела поесть, чтобы не опоздать к назначенному часу. Она не представляла, о чем пойдет разговор, и отчаянно трусила. «Может, Альтан уже хочет ее связать? Или наказать за вчерашнее? А если он выбрал плети?» Слуга проводил Тиону в комнату, которую она видела впервые. Пол покрывали ковры, у одной стены стоял шкаф с книгами, на другой висело оружие. У окна небольшой стол, заваленный бумагами. В кресле у камина сидел Альтан и читал. Когда Теона вошла, он поднял взгляд, молча указал ей на пуф, стоящий рядом с его креслом, и снова уткнулся в книгу. Теона присела и выпрямила спину, чинно сложив руки на коленях. Альтан перевернул несколько страниц, прежде чем дочитал главу до конца, и заложил страницу закладкой. И только после того, как отложил книгу, он обратился к Тионе «У тебя было время подумать. Ты отдохнула, пришла в себе». «Скажи, чего ты хочешь теперь?» «Того же, милорд!» Теона растерянно смотрела на мужа. «Вас!» Отчего-то Альтан поперхнулся и закашлялся. Она даже хотела бежать за слугой, чтобы принесли стакан воды, но Альтан замолчал и окинул ее задумчивым взглядом. «То есть тебя не пугает, что я иду в комплекте с плетью?» «Пугает», — честно призналась она. Но если есть женщина которым это нравится, я могу быть такой же. Она помолчала и добавила. «И еще...» «Да?» — подбодрил ее Альтан. «Что еще?» «Я верю, что вы не заставите меня пожалеть о принятом решении», — прошептала она. «То есть ты мне доверяешь?» «Да, милорд, доверяю». «Ох, Тео!» Он тяжело вздохнул. С тобой никакого терпения не хватит. Не надо терпеть. Она расправила складки на платье. А что надо? Любить, полагаю. Милорд, я же ваша истинная, хоть вы и не чувствуете этого. Ты дерзкая мышка. Мне кажется, вам нравится. Почему? Вы смотрите на меня с улыбкой. Отнюдь. Она во взгляде, милорд. И проницательно. тиона смущенно улыбнулась. «Выгляни за дверь, пригласи сюда Эмиля». тиона повиновалась. Секретарь застыл на пороге в ожидании приказа хозяина. тиона хотела бы с ним поговорить, попросить прощения, но не при Альтане. Разрешит ли он им и дальше общаться? Скорее всего, нет. Впрочем, хорошо, что не убил или не выгнал, это куда хуже. Простите, мне нужно доделать кое-что важное, потом мы продолжим. Эмиль, бумаги готовы? Не совсем, милорд. Замечательно. Альтан скривился. И в чем дело? Не хватает кое-каких данных по закупкам в этом месяце, в кабинете я не нашел нужных документов. Посмотри там. Альтан указал на стол. И заканчивай быстрее, надо передать бумаги по назначению. Да, милорд. Эмиль сел за стол и начал разбирать завал. «Тео, покажи мне своего зверька», — попросил Альтан. «Милорд?» — переспросила она, решив, что ослышалась. «Что-то непонятно?» Его голос прозвучал обманчиво-ласково. «Вы же запре...» — попыталась возразить Теона, но осеклась, заметив, как темнеет взгляд Альтана. «Ох, нет, злить мужа она не хотела». Пат появился на ладони, махнул хвостиком. «Что ты умеешь, Тио? Можешь показать?» «Немногое», — «Не многое, призналась она. «Самое простое — смотреть и слушать на расстоянии его глазами и ушами. Двигать небольшие предметы, путеводная нить. Могу согреть воду в стакане воды или заморозить». «Атакующее заклинания «О нет, Пат умеет только защищать». «Пат?» «Его так зовут». Смутилась Теона. «Сможешь передвинуть эту книгу?» Попросил Альтан, указав на том, который недавно читал. тиона сосредоточилась. Патра сыпался на золотистые нити, и они оплели книгу. Взмах руки, и книга поплыла по воздуху и вскоре упала. Ковер смягчил удар, но Эмиль все же вздрогнул. «Тяжелая», — виновата пробормотала Теона и бросилась ее поднимать. «А говоришь, что атакующих заклинаний не знаешь», — фыркнул Альтан. «Приподнять предметы, опустить кому-нибудь на голову, чем не атака?» «Хорошо. Что-то еще?» «Могу активировать лекарственные зелья и заживлять небольшие раны». «Покажи», — предложил Альтан. «Эмиль, подойди». «Разбитая губа — это небольшая рана?» «Да». Теона переводила взгляд с мужа на секретаря и обратно. Что-то не нравилось ей, как они смотрели друг на друга. Альтан вроде бы насмешливо Эмиль — свирепо. Она встала и предложила Эмилю присесть. Со свежей ссадиной Теона справилась бы быстрее, со вчерашней пришлось попотеть. Убрать омертвевшие ткани, уменьшить отёк и лишь потом свести края, чтобы срастить, но получилось. «Благодарю, миледи!» Эмиль склонился перед ней в поклоне. «Ты закончил?» Альтан не позволил ей ответить. «Да, милорд. Где подписать?» Он подошел к столу, склонился над бумагой, черкнул пером. «Доставь куда нужно. На сегодня это все». Едва Эмиль ушел, Альтан подозвал Тиону и долго пристально всматривался в ее лицо, словно хотел понять что-то очень важное. «Устала?» Поинтересовался он немного погодя. «Нет». Она покачала головой. Батт не забирает много сил, потому что маленький. — Хорошо, Тео, я подумал о твоем наказании за вчерашнюю прогулку. Розги или плеть. Теона почувствовала, как по коже побежали мурашки. Святые заступники. Но ведь она сама согласилась, даже настаивала. — И что вы решили, милорд? — рискнула спросить она, потому что Альтан чего-то ждал. «Стоит закрепить урок». Муж казался спокойным, но Теона видела, как загуляли по скулам желваки. «Ты упряма, Тео, и должна понять, что я не шучу». «Но я так и не...» Альтан приложил палец к ее губам, заставляя замолчать. «Если наказание покажется тебе ужасным, дай мне знать». «Как?» «Словами, Тео. Просто скажи, я услышу и пойму». Она неуверенно кивнула. Ноги подгибались и уже хотелось умолять мужа о прощении. Альтан шагнул к двери и запер ее на ключ.